кусок пластика. Настя прислала СМС: "Больше я не придёт. Забудь. Прости-прощай". Нужно привыкнуть, сначала осознать, после смириться. Ну изменится уклад, подумаешь. Раньше она будила по утрам, теперь будет просыпаться сам. Поставит громкую мелодию на телефоне, деловка. Общие друзья наверняка подтянутся за ней, ведь это её друзья. У него, кроме школьных, и не осталось никого. Правда, общались они раз в 5 лет, отмечали годовщины выпуска, а после его переезда из родного города всё заглохло. Не до того было. Настя и работа занимали всё время. «Они что, сговорились, что ли?» На экране телефона высветился номер матери. «Но сколько можно клянчить деньги?» «Должна понимать, у него тяжёлый период, разрыв отношений. Деньги сами себя не заработают». Забросил звонок. Добавил её в чёрный список. «Сам наберёт, когда нужно будет». «Отвлечься. Нужно отвлечься. Идея. Надо снова с наклассниками завязаться». Зашёл в Facebook, установил пароль, сделал селфи, обновил фото профиля. Нашел всех, с кем общался раньше. Отправил запросы в друзья, написал каждому стандартное «Привет, как ты? Помнишь меня?» Включил выдумление и звук на телефоне. Сел ждать. Прошло минут 10, никто не отвечал. Только мать звонила и звонила, а черный список обновлял количество пропущенных звонков. Набралось 15. Совсем обнаглело. Он пересел за комп и стал всматриваться в лицо девчонок, с которыми учился раньше. Больше всего понравилось, как выглядит сейчас Оля. Они не виделись лет 20 точно, на встречу она не приходила ни разу, он бы запомнил. В младшей классе Холля носила круглый белый бант, который, казалось, естественным образом вырастал из её головы. «Каждый день одинаково круглый и чистый. Как такое возможно?» «О, Костя, привет! Дорогой, очень рада!» Она как будто прочитала его мысли и вышла онлайн так быстро, что он не успел вспомнить, какого цвета у неё глаза. Он ощутил что-то вроде воодушевления. Мурашки потрусили к мочкам ушей и приятно защекотало под языком. Он бросил пару комплиментов, и одноклассница проглотила наживку моментально, как гигантская рыба, оторвав крючок и уносится куда-то в глубину. Она рассказала, что работает бухгалтером, но мечтает стать кондитером и печёт иногда торты на заказ для знакомых. Про семью не упоминала, зато выложила много сплетен об одноклассниках. Толик сейчас преподаёт танцы в одном клубе, помнишь его, самый толстый парень в классе. Она стала много смайликов, и я быстро печатала. Ему нравилось, что она отвечает быстро, не строит из себя царицу. Он просидел в мессенджере весь остаток вечера. После телефон засыпала фото буквами. Месседжеры, ватсап, телеграм. И вот он уже звонит ей по скайпу, и они весело болтают. Как будто снова вернулись в прошлое, минуя прожитые годы, разочарования, горести и возраст. Почему-то было приятно вспомнить о времени, когда они ничего не контролировали и не решали. Особенно те времена, когда от них требовалось только делать уроки, слушать родителей и не облизывать качели на морозе. «А помнишь посвящение в пионеры? Жаркий день, мы долго шли на площадь. Ведь иначе всё будет не по-настоящему». Он предразнил голос учительницы. Эй, Антон, зачем ты взял с собой дога? Его белые яйца покачивались прямо перед лицом Серёги, который вырос только только к выпускному. Оля заливисто хохотала по другой стороне монитора, вытирая ладони слёзы. "Они так и стояли", вспоминал Костя. "Сначала Ленин, за ним учительница младших классов, а после мраморный дог". "Три столпа же коммунизма", разхохоталась снова Оля. "Прям как Сталин, Ленин и как там третий? Энгельс". Как сейчас он видел Арину Аркадинову? которая доставала кроваво-алые галстуки и повязывала их под присмотром у памятника собаке. Они развевались на ветру, как дикие цветы с неведомой планеты. А после дети шли обратно в школу, уже неспешно, с чувством выполненного долга, счастливые, как будто случилось что-то невероятное. Оля стала его главным развлечением. Всё начиналось с каждый день Кости, кто-то броснуться и включить экран телефона, там обязательными галоновые сообщения. Костя начал у казаться, что он жил где-то неподалёку, в её сумочке и кармане поставил телефонную вибрацию, чтобы сразу узнавать о новой весточке. Кроме нее, ему больше никто не писал. Общение с остальными одноклассниками не заладилось. Они уже больше не встречались, а обсуждать хотели только зарплаты и должности. Общие с Настей друзья предсказуемо выбрали Настю. Оставалась только воображаемая Оля. Она отвечала быстро, часто шутила, с Олей было комфортно. Не загружала своими проблемами и не задавала лишних вопросов. На работе он выключал телефон и возвращался к разговору, когда был свободен. По вечерам они обсуждали новые фильмы и сериалы. Шутили о идее его привычках. Как-то он пошёл в магазин и не мог решить, какие ботинки выбрать. Отправил пару фото Коле, она помогла. Игра ей понравилось, и через пару дней она отправилась за нижним бельём. А дальше в их отношениях случилась катастрофа. Кто-то украл у неё телефон, и он рвал на себе волосы целый день. Куда же она запропастилась? Когда вечером получил сообщение в Фейсбуке, сразу купил ей новый телефон в онлайн-магазине. Нужно было только забрать. Было приятно смотреть, как Коля щебечет от счастья. В тот день она вышла в Skype с работы, чтобы поблагодарить его, ведь это было совершенно необязательно. Ей шла улыбка, а ему доставляла радость видеть её такой. Через пару месяцев их уму начало казаться, что так было всегда, и он расслабился. Пока Надежда вибрировал телефон, и он не принял звонок. Звонила мать с незнакомого номера. "Почему ты не отвечаешь? Мне нужно серьёзно с тобой поговорить", возмущалась она. "Это по поводу денег", сухо спросил сын. "Да", начала была мать, но Костя её прервал. "Сколько тебе нужно?" Она назвала сумму. Я перечислю тебе их на карту. Жди. Но это в последний раз, и он завершил разговор, после в течение минуты перевёл деньги. Пришло новое сообщение от Оли, добавленный селфи с прогулки по городу. О матери он больше не вспоминал. Наверное, это было неправильно, но Костя совершенно не интересовался жизнью Оли. Он видел её только на фото, которые получал, и на паре картинок профилей в разных соцсетях. Ему больше нравилось выображать, достраивать образ до собственного идеала, чем выяснять, какая она в реальности и подстраиваться под заданные условия. А для нас он уже проходил это с Настей. Ничего не вышло. Не стоит повторять снова. На этот раз правило его, и все будет по-другому. Просто общение и удовольствие от него. Где-то через год Косте стало интересно, как выглядит и чем живет женщина, с которой он проводит столько времени. Фейсбук прислал уведомления о годовщине дружбы. Иначе он бы не вспомнил. Сделал скриншот, переслал Уолли с вопросом. «Может, встретимся? Пообщаемся в реале. Как ты, не против?» Она не отвечала полдня. После написала в «Ближайшее время не смогу, извини». И исчезла на сутки. Он словно тоже куда-то провалился, маялся по дому, ничего не узнавал, не знал, чем заняться. Посмотрел на пару фильмов, убрался в квартире, сел было за книжку, и тут пришло сообщение. «Кажется, я заболела. Извини, выпаду на пару дней. Не скучай». Он заволновался, задал миллион вопросов, но ответов больше не получил. Она была офлайн во всех соцсетях. Мало ли, подумал, может и правда плохо человеку. В первый день без неё было скучно. Он исправил все висяки и косяки на работе, сходил в супермаркет и изучил все разновидности макаронных изделий. Купил листы для лазаньи, но забыл помидоры. Вернулся за ними, приготовил лазанью, поел. Телефон молчал. Не удержался, сфотографировал еду и отправил Оле, похвалялся. Скачал пару новых сериалов, начал смотреть уснув. А следующий день ничего не изменилось. Он отправил ей несколько сообщений в разные соцсети, спросил, как дела, как она себя чувствует. Телефон, который он раньше не выпускал из рук, превратился в бесполезный кусок пластика и напоминал пульт от телевизора, которого у него не было. Он не знал, куда его деть и зачем он вообще нужен. К третьему дню почти уверил себя, что мобильный сломался. Взял домашний телефон, от которого не отказался по каким-то сентиментальным причинам. Набрал собственный номер, работает. Заняться было нечем. Он открыл ноутбук и стал гуглить Олю. Всё, что есть в сети. Нашёл профиль в нескольких соцсетях. Почитал её твиты, старые посты в Фейсбуке, полистал Инстаграм. Никакой информации о семье или близких. Казалось, она живёт в вакууме. Добавил в друзья ещё несколько одноклассников в разных соцсетях, особенно тех, кто не уехал из города, остался жить там рядом с Олей. Вспомнил родной город, маленькие развалившиеся деревянные дома в центре людей чистивших снег огромными лопатами около дома и подсыпающих дорожки пищевой солью. Пекарю за углу, где можно выпить рюмку поила и закусить её сочной шаурмой. Терпение хватило на месяц. Он снова написал Оле и снова не получал ответа. Через пару дней заметил, что та да, везде его забанила, ошибки быть не могло. А через неделю он уже ехал в родной город на поезде, впервые за 20 лет. Купейные вагоны были заняты, так что он взял плацкарт, пока запал, не пропал. Адрес у него был приблизительный. Никто из тех, кого он спрашивал, не помнил номер его квартиры. То ли 33, то ли 38. По словам одноклассников, она с тех пор так и не переезжала. Стоило попробовать оба варианта. В вагоне воняло. Напротив сидел неприятный мужчина спортивного телосложения, широкой шеи, на который красовалась здоровенная шишка, и что-то обсуждал по телефону. «К концу недели пять рублей вернешь». Собеседник на той стороне трубки был несогласен и неразборчиво забулькал в ответ. «С чего?» – взорвал мужик так громко, что сам подпрыгнул. Я за тебя там рубль, здесь рубль. Вот и набралась. Ты чего там думал себе? У нас незаменимых нет, запомню. Слушай меня сюда. Казалось, вагон качается не от того, что едет по рельсам, а от твоих истошных воплей. Проводница разносила чаи. Вот стаканетки постукивали в ритм движения поезда. Она изящно обогнула мужчину и поставила один для Кости на столик. Улыбнулась, задержала взгляд. Нешительно качнулась, удержала равновесие и негромко запела приятным низким голосом и пошла дальше. Улыбка таяла на глазах и сошла на нет, как только она добралась до следующего пассажира грузному мужикаре, постукивающего варёным яйцом по столу. Костя снял свитер. Было не то чтобы жарко, а просто когда он нервничал, сильно потел. Так повелось ещё со школы, стоял вытик доске, как мел предательски на макал в пальцах и отказывался писать. А тряпку можно было и не мочить. Сходил в туалет, умылся. В окне мельтешили ветки бесконечных берёз и сосен. Палки, палки, палки и ни одного гулячка. Пару раз встретились коровы. Одна ждолошь опять повернула голову как будто в его сторону, но быстро отвлеклась на сено под ногами. Телефон лежал в правом кармане рубашки, неподвижно, бетелковая пластиковая коробка. Он долез на верхнюю полку, немного приподнял ноги, чтобы не задеть никого в проходе, и стал смотреть фото, которые Оля присылала раньше. Вот она сидит в кафе и машет ему рукой. На столике чашка капучино, сверху облако пенки и на нём несколько сердечек. Что это, ненавязчивый намёк или ему показалось? А другой её кошка, спит и, кажется, улыбается во сне. Он не любит кошек, но фото получилось забавным. Мимо прошёл какой-то мужик и всё-таки задел его ногу плечом. Даже не повернулся. Неудобно. Костя лёг на бок. Пока он рассмотрел фотографии, на нижнее место тихо подсел парень и даже успел растереть постель. Спускаться теперь будет неудобно. Широко шеей улёгся напротив Кости, тоже на верхнем, и, кажется, заснул. По крайней мере, лежал с закрытыми глазами и не шевелился. Молодец. Умеет это от всего отвлечься, даже несмотря на невроз. Одно из мест снизу всё ещё осталось свободным. Костя так не мог. Он повозился ещё немного и встал. Прошёлся пару раз туда-сюда по коридору. Каждый раз ловил неловкий взгляд обитателей соседних с ним ячеек, где люди также ютились в неудобных позах, словно большие звери, которые засунули в клетку для гонореек, или подросшие дети, которые хотели вернуться в состояние эмбрионов. Через пару часов последнее свободное место заняла бабка. Достала сумку на колесиках, проехала ей по ногам парня напротив, вынула оттуда большой пакет и стала солить помидоры крупной солью, жевать заранее сваренные яйца с горбушкой черного в прикуску и забивать все это чаем из термоса. Она ничего не говорила, только чавкала. После собрала весь мусор в пластиковый мешочек, зашитый в паре мест. Закрыла сумку на молнию и легла лицом к стене и захрапела. Делать было нечего, и Костя снова залез на свою полку. Нужно было взять книгу или хотя бы наушники, чтобы слушать музыку на телефоне. Он пробовал читать, но так ещё больше захотелось спать. Раздался звонок, и у него ухнуло сердце, но оказалось, что это Настя. Просила перезвонить матери. Я в командировке, ответил он и завершил разговор. Умеет же испортить настроение. Скорее выключили свет и в оборе осталась. Он заснул под жаф ноги. Когда утром открыл глаза, старуха вытирала слёзы, сидя у столика. Вагон провонял кроволом, а у ног стояли двое людей в штатском. Он резко поднял голову и ударился о потолок. Что случилось? Две головы в синих шапках повернулись в его сторону. Да вот, ЧП произошло ночью, сказал не хотя один и махнул в сторону полки Жеракашеева. Она была пуста. Не понял, уточнил Костя. Помер он, милок, сказала вдруг старуха и всхлипнула. Ну что, Восне скончался. Она достала платок и громко высморкалась. Детали смерти уточняются, добавил один из полицейских. Похоже на отравление. Врач сказал, что яд попал в организм ещё до того, как он сел в поезд. Вроде как уже умер, когда оказался в вагоне. Дальше дело физиологии. Вы не в курсе произошедшего? Ну очень ничего необычного не слыхали. Да нет, удивился Костя. Я спал. Может, и ной к лучшему, заметил один из полицейских. Они постояли еще немного рядом со старухой, пощупали постель, заглянули на третью полку и, не надея ничего, молча ушли. Ехать предстояло еще полдня. Через час вместо Ширакошеева занял какой-то мужчина в костюме, который быстро переоделся в футболку и трико, а костюм повесил на вешалку. Застелил белье, залез на полку и закрыл глаза. Никто не решился рассказать ему, что случилось с пассажиром, который спал здесь несколько часов назад. Город встретил гимном. Цыгане, замотавшись в шарле, бродили по перрону, а трочавших из широких цветастых юбок и тонких ног веяло холодом Костя поскорее побежал к зданию вокзала. Адрес был записан в телефоне, как проехать, он помнил с детства. Остался животный страх перед всей этой ситуацией, в которую он незаметно для себя втянулся. Казалось, размотает он клубок до конца, и жизнь изменится в лучшую сторону. Выпив тёплой и безвкусной водки в привокзальном кафе, Костя двинулся на остановку троллейбуса. Забрался внутрь, сел по ошибке на место кондуктора и проехал по ростуновок, пока несколько человек не подошли и не предложили ему денег за проезд. Улён дому он успел изучить в Google Картах в долю бы перёк. Не учёл, правда, что тот ограждён. Видимо, карты не обновлялись какое-то время. Пришлось ждать сердедобльных соседей и их затаскивать в след. Сначала во двор, и после в подъезд. Позвоните, предупредите о своём приходе, он не решился. И торт не купил, хотя очень хотел поначалу. Не мог объяснить себе почему. Вот и дверь. Вдохнул, выдохнул, закрыл глаза и почесал лоб. Он не мог, тупо не мог нажать на маленькую кнопку звонка. По ощущениям это напоминало сдачу крови в школе, когда в палец резко тыкали какой-то противной железкой после которой ранка заживала почти неделю. Самым мерзким было ожидание той доли секунды, когда металл пронзал кожу. Казалось, она длится вечность. Дальше всё будет очевидно, но, кажется, он не был к этому готов. Покурить бы, но он не курит. Подоптался в подъезде, потом резко, как в Брюсе Ли в фильмах юности, нажал на кнопку звонка. Ничего. Нажал ещё раз, ещё. И, кажется, раз сто после этого, к этому повороту он не был готов. Дёрнул дверь тамбура, она легко распахнулась. Зашёл внутрь. Около двери был ещё один звонок. Нажал на него. Ещё несколько раз. Да что это вообще такое? Всилыпнул дверь ногой. И внутри донёсся детский голос: "Кто там?" И затаился. Костя постучал в дверь костяшками пальцев. Через пару минут её открыл мужчина, поразительно похожий на Широкошеева из поезда. "Я вас слушаю", произнёс он размеренно, что-то жуя и почёсываясь. Из квартиры повел оборшём. "Мы проводим опрос среди жителей этого дома. Услуги какой компании вы пользуетесь для подключения телевидения?" Костя даже не слышал, что говорил. Просто нес какую-то чушь, а в голове шумел океан. Казалось, прибрежная волна сейчас накатит и смоет его окончательно. Он даже покачивался, но старался держаться ровно. Костя вспомнил, что не ел почти двое суток. Только хряпнул водкой для храбрости, вот и повело в тепле. Мужчина сказал, что они не смотрят телевизор. Но Костя все задавал и задавал вопросы. Всю ту чушь, которую мужественно терпел от сотрудников рекламных служб, когда те хитростью проникали в его дом. Она словно засела у него где-то в подкорке, а только профессионально и четко он вел беседу. Она должна знать, что он приехал. Она должна его увидеть. Мужчина у двери, кажется, немного устал от препирательств, пока издалека не раздался женский голос. Она заорала пронизительно и визгливо. «Уходите отсюда, а не то вызову полицию!» Он попытался еще что-то сказать, но женщина продолжала визжать. Он хотел заглянуть, но путь преграждал мужчина, занимавший весь дверной проем. Это не могла быть Оля. Она никогда не кричала, всегда улыбалась. «Извини, парень». Сказал мужчина и с грохотом захлопнул дверь. Над глазком блеснули металлические тройки, острые, как буквы «С» на форме эсэсэцев. Он достал бумажку с адресом, проверил. Да какая разница уже? Костя услышал мат. Сначала материли его, после женщина уже орала на кого-то из домашних. Через пару минут раскрылась дверь, и женская рука метнула в сторону Кости телефон. С ее фото, их перепиской и всеми ее контактами. Кроме Кости, в нем не было никого. Он вышел на улицу, ударил ее телефон несколько раз об асфальт, а после раскрошил пяткой в дребезге. Когда руки перестали дрожать, сел в такси на углу. «А ты смелый парень», – прокомментировал его действия шофер. «Я бы точно так не смог. У меня в телефоне вся жизнь». Костя молча кивнул. «Нужно взять обратный билет на поезд, позвонить матери и извиниться перед Настей».